Глава 54. Христос во всей своей земной жизни, во всей своей проповеди строго разделял земное от небесного, наружное — от внутреннего, людское — от божеского. Здешний несовершенный мир — от нездешнего. Вы — от нижних, я — от вышних. Вы — от мира сего, я не от мира сего. Внизу борьба за существование, за пищу, одежду и кровь. Внизу браки и брачные пиры, похороны, скорбь, болезни, зависть, ненависть, преступления, кровь. Все это чуждо Христу. Это царство земное с Его царями и начальниками, офицерами и солдатами, кровопролитными войнами, преступлениями и казнями. Земное царство греховных людей. Ищите же прежде. Царство Божие и правда его, и это все приложится вам. Отец Василий остановился и перевел дух. Он преобразился, глаза горели, как уголья, он сам спрашивал и отвечал, тексты из Евангелия смешались с его речами, речь его, сначала скучная и монотонная, похожая на проповедь, оживилась. Он захватил Саблина своими словами, и Саблин чувствовал, как трепет пробегал по его жилам. И где же оно? Где это Царство Божие? Где искать-то его? Не прийдет Царствие Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь» или «вот вам», ибо «вот Царствие Божие внутри вас есть». Это желания ваши, это помыслы ваши, это побуждения ваши. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Устройте в сердце вашем храм Божий, изгоните из него все помышления злые и достигните в этом мире полного блаженства. Пусть сердце станет полно благих помыслов, и все станет ясно. Дух животворит, плоть не пользуется немало, вот где истина. Смешно и странно искать ее в мире с его грехами. Как отчетливо говорит Христос, «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. На земле не может быть царствие Божие. Самое большее, что можно достигнуть на земле, это самому жить по-христиански, так направить помыслы свои, чтобы любовь руководила всеми помыслами нашими, стать христианином, А теперь, пишет в первом послании к Коринфянам святой апостол Павел, пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. В чем заблуждение социалистов, и почему я так смело противопоставил их Христу и сказал, что они не за Христа, а против Христа? Ведь они тоже провозглашают любовь, они говорят о братстве, о равенстве, о свободе. Они хотят Царствие Божие, которое не от мира сего поставить в мир сей. Они хотят то, что должно проявиться как результат внутренней работы над собою, как результат христианской любви, поставить в закон братство и равенство, когда сердце ненавидит и ропщет. Бог не создал людей равными. Больший будет в порабощении уменьшего». Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорил Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой — для низкого? Как же мы можем навязать равенство насильно людям? Как же можем братство сделать законом и освободить людей иначе, как через Христа? Какая ерунда получится из этого стремления Царство Божие извлечь изнутри, взять сверху и спустить вниз, сделать земным царством? Чтобы сделать это, пришлось собрать воедино всех бедняков и ополчить их на богатых. Социалисты кинули клич по всему миру, пролетарии всех стран соединяйтесь. Для чего? Для борьбы, ибо социалисты говорят, в борьбе обретешь ты право свое. Аминь, подлинно хорошее дело затеяли. Где же сии три? Вера, надежда, любовь. Вера отринута. Люди разочаровались достигнуть внутреннего царствия Божия, единственного дарующего свободу. Они отказались искать истину по пути торжественно заповеданному Христом, пути любви все двигающей, и пошли по пути лжи. Веры нет, нет Христа, нет Бога, нет и любви. На что же надеяться? На победу в классовой борьбе? Кровь и ненависть возвели социалисты в мир взамен любви. Их учение от мира сего, из низин человеческой души, из злобы и зависти поднялось оно, и нет в нем ничего христианского. Их учение зло и ненависть, ненависть всех ко всем. Их учение темная сила, сила дьявола. Никогда, никогда ничего не было и нет в учении христианском социалистического. И ничего нет схожего в Христе с социалистами. Христос и Петр Верховенский, Христос и Шатов, Христос и Ставрогин. Жуткие сопоставления. Христос и Ропшин, автор коня бледного с его сложными переживаниями во время обдумывания политического преступления, изготовления бомбы, подкарауливания и убийства, любовь и ненависть. Да можно ли, скажут мне, быть христианином в этом мире? Можно ли найти истину и утвердить? Царство Божие внутри себя. Христианство или социализм? Любовь, полагающая душу свою за други своя и дарующая истинную свободу или свобода насилия, равенства и братство ненависти, борьба за право? Что же такое христианство в мире всем?